Глава двадцать вторая. Тилли. За полчаса до полуночи. Фелиция повела себя благородно и попыталась отговорить Тилли от полета в Нью-Йорк, хотя этот контракт сулил ей самой несколько сотен долларов. «Мне кажется, тебе не следует принимать это предложение», — сказала она Тилли. «Я знаю, как ты устаешь и как скучаешь по дому. Всех денег не заработаешь. Обдумай все еще раз». «Ты, наверное, шутишь», — ответила Тилли. «Мне во что бы то ни стало нужно отвлечься. Я хочу улететь подальше от Лондона, от всего и всех. Да и деньги мне не помешают, у меня с ними связаны большие планы». «Тилли, не обольщайся по поводу денег. Огромные расходы, большие налоги. Добавь сюда комиссионные моему агенту. Это все я знаю, Фелиция. Не отговаривай меня, я знаю, что делаю». «Ты уверена?» «Уверена». «Могу я тогда позвонить Мэг? Она очень хочет, чтобы ты поскорее приняла решение. Звони. Скажи, что я его уже приняла». Фелиция перезвонила Тилли через пять минут. Она очень обрадовалась, сказала, что никогда не была так счастлива. «Немного же ей нужно для счастья», — ответила Тилли. Она налила себе стакан вина и села у окна, глядя, как снаружи исчезает остаток дня. Незаметно для себя она уснула, и ее разбудил звонок по домофону. — Да, Тилли, это я, Руфус. — Я думала, ты в Эдбурне? — Ты ошиблась, Тилли. Пожалуйста, впусти меня. Мне нужно с тобой поговорить. Руфус, я... Господи, что за нелегкая его принесла. Пожалуйста, только не сегодня. Я очень устала. — Тилли, прошу тебя. — Ну, хорошо. Она открыла дверь И пошла в ванную, посмотрев на себя в зеркало. Она увидела, что выглядит ужасно. Валившиеся глаза, помятое лицо, прыщик на подбородке. Она быстро умылась, причесалась, почистила зубы. Рофус уже ждал ее в гостиной. В руке он держал большой букет цветов, завернутый в тонкую кружевную бумагу. Он был очень бледен и выглядел усталым. — Привет, Тилли, это тебе, — сказал он с вымученной улыбкой. «Руфус, и что тебе не сидится дома в такое время суток?» — спросила она, стараясь казаться веселой. Она поцеловала его в щеку, взяла цветы и спросила, «Выпьешь?» «Да, если я могу у тебя остаться». Тилли тяжело вздохнула. «Нет смысла откладывать разговор», — решила она. «Чем быстрее мы расстанемся, тем скорее все забудется». «Даже не знаю, мне нужно вставать в шесть часов утра». «Раньше это тебе не мешало. Раньше я так не уставала». «Да-да, понимаю». Вид у Руфуса был такой несчастный, что тиле стало его жалко. Она пошла на кухню и принесла два стакана вина. «Держи», — сказала она, протягивая ему стакан. «Я так понимаю, что ты будешь спать на диване?» «Тилли, с чего такая жестокость? Что я тебе сделал?» «Ничего, просто я чертовски устала». «Настолько, что не можешь поговорить со мной». Не до такой степени, но у меня к тебе тоже есть разговор. Хорошо, тогда начинай первое. Боже мой, какой чудесный парень, — думала Тилия, — явно чем-то расстроен, пришел поговорить со мной, готов и меня внимательно выслушать, а я собираюсь окатить его ушатом холодной воды. Может, не стоит пока этого делать? Нет-нет, ты начал первым, — сказала она, — и говори, я вся внимание. Она нежно улыбнулась ему и села напротив. «Ты действительно готов меня выслушать, Тили?» «Потому что я скажу тебе нечто ужасное. Я хочу тебе многое сказать, но начну с главного, с того, что я только что узнал. Мне бы так хотелось, чтобы ты вышла за меня замуж. Ты мне нужна, особенно сейчас». Опять он с этим разговором. «Значит, придется сказать ему о своем решении прямо сейчас. Так больше продолжаться не может». Тилли тяжело вздохнула, закурила сигарету, предложила закурить и Руфусу. Он покачал головой. Руфусу не нравилось, что Тилли курит, и она часто говорила ему, что обязательно бросит, хотя не думала об этом серьезно. — Послушай, Руфус, — начала она нерешительно, — мне сделали предложение. «Да — Да? — спросил он с растерянным видом. — Какое предложение? — Руфус разволновался. — Другой мужчина? — Господи, он еще пытается шутить. А целой компании мужчин, не понимаете ли?» «От компании по производству косметики. Розенталь. Слышала такой?» «Боюсь, что нет. Это очень большая компания, они хотят подписать со мной контракт». «А ты этого хочешь?» «Да». «Тогда тебе надо взять хорошего юриста». чтобы он тщательно проверил все пункты этого контракта. Руфус улыбнулся ей, но она не ответила на его улыбку. «Я так и сделаю. Сумма контракта очень большая. Сколько?» «Около двух миллионов долларов». Руфус присвистнул. «Да, это много». Тилли пожала плечами. «Возможно». «Тилли, что происходит? Ты просто на себя не похожа». «Я такая, как всегда. Возможно, даже больше, чем всегда». «И как твой контракт отразится на нас?» Мне придется жить в Нью-Йорке, по крайней мере, год. И что и? Ты собираешься туда ехать? Конечно. Не могу же я отказаться от двух миллионов баксов. Почему ты не сказала мне об этом раньше? Мы могли бы все вместе обсудить. У Руфуса был такой жалкий вид, что Тилли смягчилась. Руфус, мне очень жаль, но я приняла решение только сегодня. Мне кажется, что это тебя совершенно не касается. Тили. «Все, что касается тебя, касается и меня, и ты это прекрасно знаешь». «Да, знаю», — ответила Тилли. «Мне кажется, что это даже к лучшему. Разлука пойдет нам на пользу». «Почему?» Руфус подошел к ней, взял за руку и нежно поцеловал. Тилли заглянула ему в глаза, полной нежности и любви, ее сердце заныло. «Не очень жаль», — сказала она, — «но для меня так будет лучше». Но не для меня. Тебе все же следовало поговорить со мной. Зачем? Затем, что я люблю тебя, Тилли. Затем, что я хочу жениться на тебе. Быть всегда рядом с тобой, ты прекрасно это знаешь. Да, Руфус, я знаю, но... Может, ты разлюбила меня? Может быть, дело именно в этом? Нет, Руфус, я тебя люблю. Но любовь — это еще не все. Для меня все это неразумно, ответила Тиря, вставая. Я так не считаю. А я считаю, Руфус, мы не можем пожениться. Я говорила тебе об этом сотни раз. У нашего брака нет будущего. Это будет как бы получше выразиться, перетягивание каната. Изо дня в день ты будешь стараться переделать меня, а я тебя. Из этого ничего хорошего не получится. Это не сделает нас счастливыми, и в конце концов мы расстанемся. «Лучше это сделать прямо сейчас, пока мы окончательно не поссорились. Поэтому я приняла это предложение, поэтому я и уезжаю. Так будет лучше. Неужели ты не понимаешь?» «Нет», — ответил Руфус, — «не понимаю. Я просто не верю своим ушам, Тилли. Это просто невероятно». «Не понимаю, почему?» — спросила Тилли, начиная раздражаться. «Я же тебе сказала, что мы не будем счастливы вместе. Судьба подбрасывает нам хороший выход из положения». «Как все у тебя просто! Ты приняла решение, и мы должны расстаться!» «Я тебя правильно понял, Тилли?» «Ну да», — Тилли пыталась найти подходящие слова, но это ей давалось трудом. «Наверное, так, Руфус, мне жаль, но это так». «Понятно», — ответил Руфус, поднимаясь с дивана. Теперь мне все понятно, хотя, впрочем, не совсем. Неужели причина только в двух миллионах долларов? Мне кажется, что здесь есть и что-то другое. Пока не знаю, что. Не знаю, стоит ли тебя об этом спрашивать, но как юрист я должен расследовать этот случай и найти ему объяснение. Мне кажется, что сегодня что-то произошло, что заставило тебя изменить свое отношение ко мне. Ты с кем-то встретилась или... «Нет, я ни с кем не встречалась, хотя действительно я познакомилась с твоей матерью, узнала, как она к тебе относится, с твоим отцом. Сегодня я поняла, что не смогу войти в твою семью, это просто невозможно. И тебе не хочется даже попробовать? Я все время старался жить твоей жизнью, хотя это очень трудно, но я старался». «Да?» — Это трудно, — ответила Тилли. — Между нами большая разница. — В чем она, эта разница? — Люди, с которыми я живу и работаю, говорят на одном со мной языке. Они ходили в ту же школу, ели ту же еду, на той же скатерти, что и я. У нас все общее. — Да, это так. И мне не все в них нравится. Мне, например... Совсем не нравится, когда люди часто ругаются, употребляют жаргонные словечки. Мне не нравится, когда они постоянно говорят о том, что сейчас модно или не модно, чьи фотографии печатаются в журналах. Все это скучно. Но я пытался приспособиться, потому что это твой мир, твоя жизнь. Мне казалось, что тем самым я помогаю тебе. Возможно, ты считаешь по-другому. Возможно, у тебя иной взгляд на вещи. Если ты приняла решение, что нам следует расстаться, что ж, пусть так и будет. «Наверное, это к лучшему, если учесть, что ты принимаешь такие серьезные решения, даже не посоветовавшись со мной». К своему ужасу Тиле поняла, что он сейчас уйдет, уйдет навсегда, и ей вдруг стало холодно, несмотря на то, что в комнате стояла нестерпимая духота. Ей стало по-настоящему страшно потерять его. Она была уверена, что приняла правильное решение, но расстаться с Руфасом навсегда было выше ее сил. Она смотрела на него и чувствовала, как ее охватывает паника. Как она будет жить без него, без его любви, его дружбы, его внимательного взгляда. Как вообще она могла раньше жить без него все эти двадцать лет ее жизни. Но она не видела альтернативы. И вместо того, чтобы объяснить ему, что она чувствует, как ей трудно расстаться с ним, продолжала сидеть молча, глядя на него. «Ну что же», — сказал он после долгого молчания, — «мне пора, Тилли». Он пошел к двери, взялся за ручку и посмотрел на нее. В его глазах стояли слезы. Тилли сжала кулаки так, что ногти вонзились ей в ладонь. Ее рот был плотно сжат, она едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Руфус открыл дверь немного помешков, осторожно закрыл ее. И Тири услышала, как он быстро сбегает по лестнице, как хлопнула входная дверь. Загудел мотор его машины, и она рванула с места. И тут она вспомнила, что так и не спросила его, что он хотел ей рассказать. О чем хотел с ней поговорить, что его так беспокоило?